На склоне дня звери, которых все время неотступно преследовали, укрылись в зарослях около батареи волнореза, откуда их решено вытеснить с наступлением утра. Вплоть до самого утра грозный рев не перестает наводить трепет на женское и детское население Миллиард-Сити. Страх жителей ничуть не уменьшается, да и как от него отделаться? Разве есть уверенность в том, что Стандарт-Айленд покончит с этим авангардом британской армии? Поэтому все жители Миллиард-Сити не перестают осыпать проклятиями коварный Альбион. Облава возобновляется на рассвете. По приказу губернатора, одобренному командором Симкоу, полковник Стюарт готовится применить артиллерию, чтобы выбить хищников из укрытий. Из Штирборд-Харбора к батарее волнореза подвозят две скорострельные пушки, заряжающиеся картечью, как пушки Гочкиса. В этом месте линию электрической железной дороги, ведущей к обсерватории, перерезают заросли железного дерева. Как раз здесь и укрылись на ночь львы и тигры. Их горящие глаза сверкают среди зарослей. Моряки, солдаты, охотники, возглавляемые Джемом и Уолтером Танкердонами, Нэтом Коверли и Хабли Харкуром, занимают позицию слева от этих зарослей, чтобы встретить свирепых зверей, уцелевших после первых залпов картечи. По знаку Коммодора Симкоу обе пушки стреляют одновременно. В ответ слышится яростный рев. Без сомнения, многие из хищников убиты или ранены. Оставшиеся в живых, их около двадцати, выбегают из зарослей и проносятся мимо членов квартета. Дружные выстрелы сваливают двух хищников». В то же самое мгновение на артистов кидается громадный тигр, и фросколен, сшибленный мощным прыжком, отлетает шагов на 10 в сторону. Товарищи бросаются к нему на помощь. Его поднимают. Он почти без сознания, но, впрочем, довольно скоро приходит в себя. Ему достался только толчок. Но какой толчок? Одновременно принимаются меры для очистки Серпентайн-Ривер от кайманов. Но как удостовериться в том, что эти кровожадные животные уничтожены все до единого? К счастью, помощнику губернатора Хабли Харкуру приходит в голову мысль спустить воду, открыв затворы речных шлюзов, чтобы в крокодилов можно было стрелять без промаха. Единственная жертва – великолепный пес, принадлежавший Нету Коверли. Бедное животное, схваченное аллигатором, мигом было перекушено пополам. Между тем, солдаты убивают одного за другим около дюжины этих гадов. И теперь, возможно, стандарт Айленд будет окончательно очищен от амфибий. В общем, день прошел удачно. Среди убитых зверей насчитывается 6 львов, 8 тигров, 5 ягуаров, 9 пантер, самцов и самок. Вечером члены квартета, включая и Фроскалена, оправившегося после сотрясения, усаживаются за столик в ресторане Казино. Хочется верить, что наши беды приходят к концу, говорит Иварнес. Если только тот проход не был вторым Ноевым ковчегом, отвечает Паншина, и в нем не находились все земные твари. Но это маловероятно. Это нас Дуремиус настолько осмелел, что решился опять водвориться в своих владениях на 25-й авеню. Там, в забаррикадированном доме, он нашел старушку-служанку, которая в полном отчаянии считала уже, что от ее старого хозяина остались лишь рожки до да ножки. Ночь прошла довольно спокойно. Изредка со стороны Бакборд-Харбора доносилось отдаленное рычание. Можно надеяться, что завтра, после общей облавы по всей равнине, звери будут полностью истреблены. На рассвете отряды охотников собираются опять. Само собой разумеется, что уже в течение суток стандарт «Айленд» стоит на месте, так как весь персонал машинного отделения занят в общем деле. Отряды, каждый из 20 человек, вооруженных скорострельными ружьями, получают приказ прочесать весь остров. Теперь, когда звери рассеялись в разных направлениях, полковник Стюарт не счел нужным применять пушки». Было убито 13 хищников, выслеженных в окрестностях батареи кормы. Но от них не без труда удалось отбить двух таможенных стражников соседнего поста, которые были подмяты один пантерой, а другой тигром, и получили тяжелые ранения. В этот день число животных, убитых с начала первой облавы, дошло до 53